Глава 15. Главный зал находился на первом этаже. В коридоре мы столкнулись с несколькими сонными магами, но внутрь зашли первыми. Аудитория оказалась огромной. Разделенные на три сектора деревянные скамейки убегали вверх, образовывая амфитеатр. Внизу оставалась полукруглая площадка, на которой возвышалась темно-синяя кафедра. Чуть подаль, у стены, располагался длинный стол. Весь зал был отделан в сине синеголубых тонах, и только несколько гравюр на стенах с изображением символов огня, земли и воздуха напоминали о наличии в Академии представителей иных стихий. Эйрин взяла меня за руку и потащила по ступеням. Магиня воздуха нацелилась занять место подальше от первого ряда. Ирия и Изольда робко протестовали, однако поднимались следом. Шана посмеивалась и подталкивала подруг в спину. «Нечего робить, а то поверю, что Леор прав, и вы нас стесняетесь». «Ещё чего!» — решительно фыркнула Ирия и подхватила Шиану под локоток. На самый верх мы взбираться не стали, ограничились четвёртым рядом. Едва я опустилась на скамью, передо мной возникла полукруглая столешница. Украдка ощупала пустое пространство под ней, и не обнаружила никаких невидимых подпорок. «Если мешает, постучи по внутренней части, и подставка исчезнет», — подсказала Ирия. «Очень удобные подвесные столики», — заметила Эрин. «За такими списывать практически невозможно». «Да ладно!» Я тут же мысленно прикинула пять вариантов. «Вот именно, что практически», — проворчала Изольда. «Я в последнее время...» Она резко замолчала и посмотрела в сторону двери. Притихла не только могиня воды. Остальные наставники, расположившиеся с первого по третий ряд, также умолкли. Я нервно передернулась. До того тишина, повисшая в аудитории, напоминала экзаменационную. Оставалось дождаться членов комиссии. А вот и они. Двери распахнулись, и в зал величаво вошли шесть водников. Один из них, невысокий седовласый мужчина, прежде чем занять место за столом, пристальным взглядом окинул собравшихся. Изольда сгорбилась и буквально вжалась в спинку лавки. Ирия ободряюще похлопала сестру по плечу. Впрочем, она и сама едва не подрагивала от страха. И чего все так переполошились? Надо бы к этому воднику присмотреться. Сложив руки на парте, как примерная ученица, опустила глаза долу и принялась изучать объект. Так-так, а маг у нас средненький, если не сказать хилый. Резерв маловат и практикует редко. Неужто теоретик? Похвально, что некоторые из нас отступили от привычной рассадки. На время присутствия гостей из Инферно нам всем надлежит демонстрировать сплоченность коллектива. Крепучим неприятным голосом возвестил водник, но похвала в его устаха вовсе не звучала таковой. Маги и магини начали беспокойно оборачиваться в нашу сторону. Вот и посидела тихонечко, не привлекая внимания. Только сейчас я заметила, что в главном зале, как и в столовой, существовало распределение посадочных мест согласно принадлежности к той или иной стихии. Два дальних от двери сектора занимали водники. На третьем расположились представители других магических школ. Не удержавшись, пересчитала присутствующих. С вновь прибывшими водников было 20. Штат магической школы дополняли четыре мага воздуха и три огневика. И ни одного приверженца стихии Земли. Маги уже не просто украдкой посматривали назад, а откровенно меня разглядывали. Ого! Особо наглый прощупывал ментально. Оставалось только вежливо улыбаться и надеяться, что инициатор собрания появится до того, как кто-нибудь из великой шестерки решит подойти познакомиться. Пока же многоуважаемые маги ограничились встревоженным перешептыванием и тяжелыми взглядами из-под лобья. Наверняка уже определили, что я элементаль, но понять, что именно я такое, не могли. Я отыгрывала роль лимфеи. Полностью внешность изменять не стала, а всего лишь слегка подкорректировала ауру. Но водную ты ипостась до конца не спрячешь. Вот и клинило много уважаемых магов. Родственную стихию чувствовали, а аура утверждала, что водной составляющей во мне нет вовсе. Я слегка встрогнула, когда рядом взвилось поисковое заклинание — «И что это мы ищем? Артефакты?» «Наивные. У меня при себе сейчас ни одного нет». «А ведь это идея. Надо связаться с Ливием и попросить переправить шкатулку. Если надеть артефакты четырех стихий, все странности смогут объяснить искажением от зачарованных украшений». «Поисковое заклинание повисело немного над моей головой, а потом умчалось в сторону шестерки». «Ну что?» «Любопытные мои. Много выяснили?» «Не похоже. Уж больно лица озадаченные». Я еще довольно посмеивалась про себя, когда рядом с кафедрой замерцал портал. Маги разом повскакивали с места. Кто-то активировал щиты, а в руках многих сожглись боевые пульсары. «Нервные все какие!» «Так, кого там принесло?» При виде высокого широкоплечего мужчины в серебристо-голубой мантии по залу пронесся громкий ропот. Маг коротко кивнул присутствующим и повернулся к магическому проходу лицом. В воздухе возникла изящная женская ручка, а спустя мгновение в зал шагнула госпожа Иерри Фейн. Дроидесса явилась при полном параде, то бишь в церемониальных одеждах члены нефритового круга. Но великолепие платья, расшитого изумрудами, и диадемы, усыпанные искрящимися лунниками, меня не тронуло. Я придирчиво осматривала иерефен на предмет следов крови, не обнаружив таковых, слегка успокоилась. Впрочем, ненадолго, потому что третьим из портала вышел Даркан Шалгар. На скамью я шлепнулась очень быстро. Не помогло. Тяжелого взгляда черных глаз хватило, чтобы понять меня искали, и вскоре я очень пожалею, что нашлась. Рядом испуганно охнула Изольда. Магиня воды последовала примеру и поспешно опустилась на скамью, ещё и ко мне прижалась в поисках защиты. Как бы ей намекнуть, что не у той поддержку ищет? Хотела обратиться к Даркану мысленно, но демон слегка покачал головой. «Неужели опасался, что сообщение перехватят?» «Хорошо. Я посижу тут тихонечко. Мешать никому не стану. Я вообще очень хорошая и послушная». «А из комнаты вышла только потому, что кушать захотелось. За это же не наказывают, верно?» «Присаживайтесь, пожалуйста». Низкий глубокий голос разнесся по залу, и я снова заинтересованно уставилась на прибывшего через портал мага воздуха. «Кто это?» — тихо шепнула я на ухо Эрин, та удивленно покосилась на меня. «Я же не фея. Делами человеческих магов никогда не интересовалась». «Лорд Версан Тионский, глава школы воздуха», — быстро произнесла магиня и умоляюще добавила. «Джинни, давай все вопросы на потом отложим». Обсуждать начальство в его же присутствии Эрин опасалась услышать же. Я быстро кивнула и сложила два пальца крестиком у рта. Дескать, буду молчать, не переживай. «Надеюсь, присутствующие меня поймут, если я опущу традиционные приветствия и перейду прямо к делу», — сухо объявил маг. «Сначала от лица Ковина магов я хочу попросить прощения». Тут Версан слегка запнулся. «Понимаю». Признавать ошибки и собственные упущения всегда неприятно. А голос у него все же красивый, обволакивающий. Наверняка и поет хорошо. Джинни со стороны Эрин последовала легкий тычок в бок. «Смотри сюда!» Она сняла с пальца колечко и буквально впихнула мне в руки. «Хочу понять, его пора подзаряжать или еще поработает?» Колечко оказалось эльфийской работой и служило детектором магии воды. От крупного сапфира исходило голубое сияние. Остроухие славились изделиями из зачарованных камней. Однако ключевую роль играл не вид заклинания или его свойства, а то, как оно сочеталось с материалом, из которого изготавливалась сама вещица переливалось ли подобно северному сиянию или вспыхивало, как ночное небо, подёрнутое бисером мерцающих звёзд. Обычные иллюзии эльфы не использовали, дорожили репутацией. И пусть по изяществу и сложности огранки камней их изделия уступали гномьям, наличие волшебной составляющей позволяло успешно конкурировать на рынке драгоценностей. Я покрутила колечко в руках. «Красивая» и подзаряжалась совсем недавно. «Все в порядке», — шепнула я и протянула артефакт Эйрин. Но та не замечала попытки вернуть кольцо. Расправив плечи и выставив упрямо подбородок, могиня не сводила глаз с кафедры. Подняв голову, поюжилась. членковина сверлил нашу пятерку недовольным взглядом. Перешептывание не осталось незамеченным для мага воздуха. «А я причем?» Это все Эрин с ее колечком. Зажав артефакт в кулаке, сложила руки на парте, изо всех сил изображая, если не примерную ученицу, то крайне послушную требованием руководства наставницу. От лица Ковина я приношу извинения всем адептам и преподавателям Северо-Аравицкой академии магии. К сожалению, нас ввели в заблуждение относительно реального положения вещей. Поскольку смотрящая с севера сочла изменения, произошедшие в течение энергетических рек частью из вечного магического цикла, мы не посчитали нужным направить собственную комиссию. Вот оно что. Я ошибалась, или Ковен Магов переложил вину на элементалей. Кто вопил и требовал гарантии невмешательства со стороны духов в дела магического сообщества? Ливий на юге, к примеру, И ступить на порог магического учреждения не может без предварительной договоренности и объяснения целевизита. Как там прописано в договоре? Наблюдать, но не вмешиваться. А теперь мы же и виноваты. С другой стороны, смотрящая с севера прошлепала убийство духов стихий, и за это ей придется ответить перед главами родов элементалей. После длительного изучения всех обстоятельств Нам пришлось признать, что ситуация в Северном Аравите намного серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Это он сейчас о чем? О доминировании в Академии водников? Интересно, сообщат ли нам о результатах допроса ректора Иргоша? Пока Версан отделывался общими фразами, словно ему не хотелось переходить к сути, я перевела взгляд с мага на Эйре Фейн. А красивая вышла бы пара. Сионский слегка повернул голову в мою сторону и от отчего-то покраснел. «Джинни, прекращай!» Шепот Эрин сопровождался очередным тычком в вбок. «Да что она разошлась? Синяков не останется, но все равно неприятно. Хватит смотреть на Версана так, словно ты после собрания намерена пригласить его на прогулку при лунном свете». Я едва удержалась от гневного фырканья. «Нет». Это издевательство какое-то. Разве Нимфея не может полюбоваться симпатичным мужчиной без далеко идущих планов? И вообще, меня в первую очередь голос заинтересовал. Так вот для чего Эрин мне колечко подсунула. Чтобы любвиобильная Нимфея не строила глазки члену ковина Я обиженно засопела и украдкой сунула артефакт Могини на колени. Идея представиться Нимфеей оказалась не самой удачной. Только сейчас до меня дошло, что обитатели Академии обо мне по местным нимфам судить станут. Глупости какие. Расскажу Ливию, обхохочется. Мне теперь что, на мужчины взгляд поднять нельзя? А если с кем-то заговорю, то все, сразу избранник? Ну и кто из нас озабоченный? Твердо решив больше не смотреть в сторону кафедры, принялась разглядывать сидящих впереди преподавателей точнее их спины и затылки. «Наша академия, одна из немногих в королевстве, находится на полном самообеспечении», — важно заметил с первого ряда какой-то водник. «Да, вы оказались весьма талантливыми торгашами», — едко произнес Шелгар. «Как правило, учебное заведение ставит перед собой иные задачи. Я располагаю сведениями, что некие Лоди и Мирос — Три месяца назад посещали Златолесье. Выйти и объяснить цель поездки. Два водника из второго ряда поднялись шурша мантиями. Я вспомнила, что они появились в зале одними из первых и тихонечко заняли места в ожидании. Они ко мне особого интереса не выказали. Маги подошли к кафедре и замерли. Я не видела выражения их лиц. Зато страх и неуверенность, исходившие от мужчин, распознала бы без труда. «Я и мой коллега Лодий посещали земли эльфов в рамках договора на поставку элементиевой руды, закалённой магией льда и огня. В дальнейшем её планировалось использовать для производства наконечников для стрел», – отчитался Водник. «Выгодный контракт, да?» интересовался Шелгар, и маги вздрогнули, предчувствуя грозу, которая в скором времени разразится над их головами. Мне и самой стало весьма некомфортно, потому что я вдруг поняла, что следующее могу в полной мере ощутить всю силу негодования огненного демона. Элементий пользуются спросом в радужном мире. Вмешался Седовласый, тот самый, который недавно устроил разнос Изольди и Ирии. Вы не можете ставить нам в вину, Игар Истринский, вам еще будет предоставлено слово. Голос Иерифейн звучал подобно хрустальному переливу. Лорд Игар Истринский, важно поправил элементаль земли, водник и поднялся с места. И куратор по обмену опытом с приграничными державами, жестко добавил Версан. Именно вы решаете, кто из соседей достоин постичь тайны элементиевой руды. Если Игар Истринский почуял подвох, то не подал виду. Мак поднялся со своего места и кивнул. «Именно так. Тогда объясните, почему последние пять лет вы отклоняли запросы подгорного народа?» «Да какие из гномов маги!» Водник снисходительно хмыкнул и обвел взглядом коллег. Сидящие за столом заискивающие зул, улыбались, бались. «Бедные! Еще не сообразили, кого надо бояться!» Если бы вы уделяли в процессе обучения должное внимание такому предмету, как магия иных рас, вы бы знали, что и среди гномов встречаются стихийники. С улыбкой произнесла друидесса, вот только улыбочка эта могла заморозить воду в стакане. Игар расправил плечи и заложил руки за спину. Возможно, я не вполне компетентен в вопросах магии огня, земли и воздуха, но благодаря мне школа смогла заключить выгодные контракты, а также успешно осуществляла обмен опытом с дивным народом. Шелгар повернулся к Лодию и Мирусу, которые так и стояли возле кафедры, подобно адептам, не выучившим урок. Сколько эльфы вам доплачивали, чтобы вы не допускали в школу гномов? маги переглянулись и побледнели. «С чего вы взяли?» «Да как можно?» Им на выручку пришел Игар. «Средства, как вырученные в результате обогащения элементе, так и полученные от дополнительных статей дохода, пошли на развитие школы. Мы исправно платили налоги в казну королевства, производили отчисления в Ковен. Не корона». «Ни истринские маги не выделили нам ни копейки на оборудование мастерских или разработку новых месторождений». В конце фразы Игар слегка запнулся, но потом повернул голову в сторону члена Ковина и твердо продолжил: «Если потребуется, я готов предоставить на проверку грозбухи, договоры и выписки из банка». Версантеонский медленно кивнул. Ему явно не понравились обвинения вводника – однако он не спешил оправдываться. «Завтра в 10 жду вас у себя», — сухо объявил Даркан, магу воды. Сложенные за спиной руки Игара сжались в кулаки. Очевидно, тот прекрасно знал, каким образом проходила сегодняшняя беседа огненного демона с ректором, или уже бывшим ректором. «Я буду готов. Прошу учесть, что Лоди и Мирос — «Посещали златолесье по моему приказу». «Хорошо, можете вернуться на свои места». Маги, понурив головы, поплелись по ступенькам. Игар тяжело опустился на скамью. В зале повисла звенящая тишина. Коллеги бросали на водника сочувственные взгляды, но тот сидел подчеркнуто прямо. Сосед Игара положил руку ему на плечо и попытался что-то шепнуть на ухо, но тот резко сбросил ее, давая понять, что не нуждается в поддержке. Первая неприязнь к гару сменилась любопытством. Действительно ли водник родил за интересы учебного заведения? Интуиция подсказывала, что судьба мага напрямую зависела от этого. Как вы уже поняли, у элементалей накопился ряд вопросов и претензий к руководству вашей академии. Перехватила эстафету Эри Фейн. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем преодолеть возникшие трудности. «Разве нам не пора паковать личные вещи?» — воскликнула Шиана. Я чуть было на месте не подпрыгнула. Нельзя же вот так, без предупреждения, вопить с места. Руку бы подняла, что ли. На вашем месте я бы не стала торопиться. Губы и Эрифейн дрогнули в легкой улыбке. По залу пронесся встревоженный ропот. Маги переглядывались, словно боялись поверить услышанному. Я повернула голову и посмотрела на Шиану. В карих глазах огненной загорелась надежда. «Мы знаем, что элементарий пригласили демонов-строителей», дрожащим голосом произнесла Изольда. Бледное лицо магини пошло красными пятнами. Подбородок слегка задрожал, но она все-таки довела мысль до конца. «Не могли бы вы пояснить...» с какой целью они прибыли, и снова находящиеся в зале магии и магини повернули головы в нашу сторону. Я мысленно взвыла. Вот и поприсутствовала на собрании незаметно. Кто же знал, что у моих новых знакомых настолько неуемное любопытство? Импульсивность огненной отчасти понятна, ее сама стихия подталкивает. Но Изольда производила впечатление мягкой и осторожной барышни. Такая и в обморок упасть может. А тут мало что поднялась с места, еще и объяснений требует. Будь я на ее месте, тоже не стала бы ждать, пока ситуация прояснится, а встала бы и задала интересующие вопросы. Чего зря время терять? А ведь и я хотела понять, что происходит в академии. Меня прямо-таки распирало любопытство. Но приходилось сидеть, как мышки, чтобы не привлекать внимания. А вот девушки подобной задачи перед собой не ставили. Я опять не заметила, как стало эманировать. Да что же это за день такой? Может, ну их, эти загадки? В лампе намного спокойнее. Хотя нет, в лампе меня поджидается житель, жаждущий трудоустройства. Если академию сносить не станут... «Мне придется сдержать слово и всучить местному руководству рекомендации Сайгара». «Надо выждать, пока все утрясется, и вместо ректора Душегуба назначат нового, а там попытаться ему сосватать замечательного во всех отношениях джина-ментата». «Демоны-строители прибыли в Северный Аравит по моему приглашению», – нарушил молчание Шалгар. «Судьба Академии находится в руках глав родов элементалей, подытожил Версан Тионский. «После проведения расследования и изучения внутренней документации будет принято решение. Ну а пока... Пока я предлагаю каждому приступить к выполнению домашнего задания». С легкой усмешкой вклинился Даркан и почему-то посмотрел на меня. «Подготовьте сочинение на тему, почему я должен остаться в штате Северо-Аравитской академии магии». Это он так намекает, что я тоже должна что-то наваять. Я ошиблась, вернее, недооценила глубину коварства огненного демона, потому что, выдержав паузу, тот добавил. Всех магов и магинь ожидает обязательное собеседование. С его проведением мне поможет нимфея серебряного дола Джинни. Если б не сидела, непременно бы упала. Даркан меня подставил. Причем размах подставы я осознала, когда заметила недоверие и обиду во взгляде новых знакомых. Эйрин сурово поджала губы и отвернулась. Изольда захлопала ресницами и тихо шепнула. «Джинни, как же так?» В глазах девушек я оказалась чуть ли не шпионом. Но самое гадское, я не могла сказать ни слова в свое оправдание. Стараниями Шелгара я получила стопроцентное внимание присутствующих. На какое-то мгновение в зале повисла неловкая пауза, пока я не сообразила, что все ждут моей реакции. Вот он, мой шанс. Я могу прямо сейчас вернуться в лампу, а потом встать в позу и потребовать, чтобы Шелгар четко сформулировал третье желание. А вдруг он откажется? Я же потом сама себя сожру из-за того, что не помогла. Что, если Даркан и в самом деле надумал уберечь Академию? Хорошо, Шелгар. «Буду играть по твоим правилам. Раз уж меня представили как нимфею, получишь элементаль стихии земли. Только чур потом не предъявлять претензии». Я сбежала по ступеням, но к кафедре приближаться не спешила. Как-то не видела я себя стоящей рядом с одним из членов Ковина магов, бывшим главой круга друидов и первым стражем границы. Прошу вас». Протянутая рука Версана Тионского не оставила мне выбора, а вот взгляд его мне не понравился. Неужели маг решил, что я отдала ему предпочтение? Нет, голос Тионского был хорош, но это же не повод брать оптом и остальное. Сделав несколько шагов, инстинктивно передвинулась к друидессе. Та наблюдала за моими маневрами с понимающей, отчасти покровительственной улыбкой. Интерес Версана ощущался уже на физическом уровне, и это крайне нервировало. Эмоции, исходящие от Даркана, угнетали намного сильнее. Демон был мрачнее тучи. Я утешала себя тем, что его состояние не обязательно имело какое-то отношение ко мне. В конце концов, мир Шелгара не вращался исключительно вокруг моей персоны. «Смелее, Джинни, я рассчитываю на тебя». Мысленное сообщение, полученное от Даркана, наполнило сердце ликованием. Шелгар верил в меня, надеялся на помощь. Наконец-то я получила возможность рассмотреть присутствующих в зале. Большинство было коренными жителями Севера. Светло-русые волосы и голубые глаза встречались как у водников, так и магов воздуха и огня. Несомненно, многие из них, подобно моим новым подругам, некогда обучались в этих стенах. Понять бы, что именно от меня ожидает Даркан. Должна ли я помочь выследить тех, кто был в сговоре с ректором? Или же моя задача состоит в другом? Говорят, немфеи читают чужие сердца точно так же, как элементали воздуха мысли. Отчасти это правда, — с улыбкой произнесла я вместо приветствия. Духи Земли распознают эмоции и хорошо улавливают ложь. Но вы сами решите, что мне рассказать, а что должно остаться тайной. На лицах многих я прочла облегчение. Видимо, преподаватели опасались, что собеседование будет проходить по такому же сценарию, как и допрос Иргоша. Так вот, для чего Даркан меня привлёк. Он не хотел сеять панику среди магов. Я была всего лишь отвлекающим манёвром. Пока я буду беседовать с преподавателями, это даст Шелгару время, чтобы раскрыть заговор и решить судьбу учебного заведения. Что ж, попробую оказаться полезной. «Разрешите полюбопытствовать, кто будет принимать окончательное решение по результатам собеседований?» – спросил Игар, глядя на Даркана. «При всём моём уважении к элементалям Немфея – существо далекое от классической магии. Важно произнес маг. Очевидно, он сомневался не только в моей возможности понять тонкости магической материи, но и в умственных способностях как таковых. Пришлось мысленно досчитать до пяти и улыбнуться. Я понимаю, что вам было бы комфортнее, если бы во время беседы присутствовали элементарные родной стихии. Думаю, в моих силах, это устроить. Мое заявление подействовало на водников не хуже заклятия заморозки. Если маги воздуха и огня лишь переглянулись и пожали плечами, то на магов воды было жалко смотреть. Кто-то отвел взгляд, кто-то опустил голову. Сомнений не было. Маги боялись встречи с представителем ледяной стихии. Таркан, что с водниками? Не удержалась от мысленного вопроса я. Думаю, они испугались карающего перста стужи. Неужели не все причастны к убийствам? Не верится. Смотря что понимать под причастностью, иногда и бездействие является не меньшим злом, чем само преступление. «Заказы! Все дело в них?» Даркан не ответил, но я чувствовала, что попала в точку. «Заказы и статусность». Шелгар упоминал, что совсем недавно учебное заведение стало именоваться Академией. А это не только повышение престижа, но и возможность привлечь талантливых учеников из разных уголков королевства. Интриги, тайны и вечный расчет. Такое чувство, что я снова дома. Как же хорошо и спокойно мне было последние два месяца в лавке «Меридия». «Полагаю, мы все должны поблагодарить немфею Серебряного Дола за предоставленную помощь», – попытался сгладить возникшую неловкость Версан. «На этом общее собрание объявляю закрытым. Все, кто не согласен с требованиями Даркана Шелгара, могут завтра же написать заявление об уходе. Запросы о переводе в иные учебные заведения будут рассматриваться в индивидуальном порядке». «Идемте». И слегка дернула меня за рукав. Тут только я и заметила, что стою, вцепившись в край кафедры. Аудиторию я покидала в задумчивости. Внутреннее чутье подсказывало, что грядущий день будет непростым. «Джинни, вы куда?» – окликнула меня друидесса, когда стало ясно, что я вовсе не собираюсь подниматься по лестнице на второй этаж, а направляюсь в противоположное крыло. «Да какая разница, куда я намылилась?» Не иначе, как Даркан попросил присмотреть. Он и Версан задержались в главном зале, чтобы ответить на вопросы магов. «На кухню. Хочу парой раз с духом домашнего очага перекинуться». «Уже успели познакомиться? Шустрая вы». «Госпожа Эрифейн». «Просто Эрифейн. Вы сейчас не моя адептка». «Хорошо». Я хотела узнать о... Он жив и здоров физически. Лёгкая заминка друидессы поведала мне о том, что она не пожелала произнести вслух. Во время допроса ректор Иргош тронулся рассудком. «Ковин не предъявит претензий Шелгару?» «Нет». Версан присутствовал на допросе. «Дженни...» Тут она слегка замялась. «Я надеюсь, вы понимаете, что делаете?» Нам не нужны проблемы. И это туда же. А мне не нужны проблемы с теми, кто уверен, что раз я не фея, то готова утащить в кусты первого встречного. Честное слово, если еще раз хоть кто-то и заикнется обо мне и Версане, я уподоблю Телефиде и шарахну фантазеру молнией по башке. На дуэль. Духи воздуха вызывают на дуэли. Зелёные глаза друидессы лучились от сдерживаемого смеха. «Сама знаю», – проворчала я. «А дуэли на территории Академии магии запрещены», – уже серьёзным тоном добавила и Эри Фейн. «Значит, приглашу в зал для спарринг-тренировки», – буркнула я. «Приятных снов, Джинни!» С этими словами друидесса принялась подниматься по лестнице. «Постойте!» «Вы остаетесь в Академии на ночь?» Эйри обернулась. «Шелгар попросил меня задержаться. Я вовремя прикусила язык, чтобы не спросить, для чего?»